Молоко, 1 литр. Цены в сталинских рублях, 1947 год, 3 рубля, 1953 год, 2 рубля, 24 копейки. Снижение цен в 1,3 раза. Масло сливочное, 1947 год, 64 рубля, 1953 год, 27 рублей, 80 копеек. Снижение в 2,3 раза. Яйца, десяток, 47-й год, 12 рублей. 53-й год, 8 рублей 35 копеек. Снижение в 1,45 раза. Сахар-рафинад, 47 15 рублей, 53 9 рублей 40 копеек. Снижение в 1,6 раза. Масло растительное, 1947 год, 30 рублей, 53 17 рублей. Снижение в 1,75 раза. Водка, 1947 год, 60 рублей, 53 22 рубля, 80 копеек. Снижение в 2,6 раза. Пиво, 0,6 литра, 1947 год, 5 рублей, 53-й, 2 рубля 96 копеек. В 1,7 раза снижение. Банка Крабов. 47-й год 20 рублей. 53 4 рубля 30 копеек. Снижение в 4,6 раза. Автомобиль Победа. В 47-м году нет цены. В 53-м 16 тысяч рублей. Снижение неизвестно. Автомобиль «Москвич» в 47-м году нет цены, в 53-м 9 тысяч рублей. Снижение цен нет. Обувь пара в среднем в 47-й год 260 рублей, в 53-й год 188 рублей 50 копеек. Снижение в 1,35 раза. Ситец, метр. Сорок седьмой год 10 рублей 10 копеек. Пятьдесят третий год 6 рублей 10 копеек. Снижение в 1,74 раза. Шерстяная ткань метр. Сорок седьмой год 269 рублей. Пятьдесят 113 рублей. Снижение в 2,5 раза. Шелк натуральный. Сорок седьмой год 137 рублей. 53-й 100 рублей, снижение в 1,37 раза. Стоимость продовольственной корзины в месяц, 47-й год, 1130 рублей, 53-й год, 510 рублей, снижение в 1,75 раза. Необходимо иметь в виду, что продовольственная корзина, разработанная в 1950 году советскими учеными, была значительно тяжелее той, которую предложили в 1994 году ученые-демократы, и в таблице ниже дано их сравнение. Годовая норма потребления в килограммах – хлеб, белый и черный – 1953 год 183 94 102 снижение в 1,7 раза картофель 53 год 114 94 105 снижение в 1,8 раза овощи и бахчевые. 53 год 141 94 110 снижение в 1,28 раза. Фрукты. 53 год 91, 94 год 41, снижение в 2,2 раза. Мясо и мясные продукты. 53 год 63, 94 50, снижение в 1,25 раза. Рыба. 53 год 21 94 год – 15, снижение в 1,4 раза. Молоко, литр. 53 год – 365, 94 год – 246, снижение в 1,47 раза. Яйца. 53 год – 350, 94 год – 140, снижение в в два с половиной раза. Цены на колхозных рынках в пятьдесят третьем годах почти не отличались от розничных государственных. Те потребители, которые не хотели стоять в очереди за дешевыми продуктами, могли с небольшой переплатой приобрести продукты на колхозном рынке. А иногда рыночные товары были дешевле, причем продукты высококачественные, не испорченные нитратами. Не замороженные, а свежие. Такой была картина вплоть до рокового решения Никиты Сергеевича Хрущева о сокращении у колхозников приусадебных участков в 1959 году. Однако и после этого возросшие на колхозных рынках цены не превышали государственные более чем в полтора-два раза. Заработная плата рабочих в 1953 году колебалась от 800 до 3000 и выше рублей, что говорит об отсутствии в то время уравниловки. Шахтеры и металлурги-стахановцы получали в то время до 8000 рублей в месяц. Заработная плата молодого специалиста-инженера составляла 900 тысяч рублей, старшего инженера – 1200 1 рублей секретарь райкома кпсс получал полторы тысячи рублей в месяц оклад союзного министра не превышал тысяч рублей зарплата профессоров и академиков была выше нередко превышает 100 тысяч рублей покупательная способность 10 рублей по продуктам питания и товарам народного потребления была выше покупательной способности американского доллара в 1,58 раза, и это при практически бесплатных жилье, лечении, домах отдыха и так далее С 1928 по 1955 год рост продукции массового потребления в СССР составлял 595% из расчета на душу населения. Реальные доходы трудящихся выросли в сравнении с 1913 годом в четыре раза, а с учетом ликвидации безработицы и сокращения продолжительности рабочего дня в пять раз. В то же время в странах капитала уровень цен на важнейшие продукты питания в 1952 году в процентах к ценам 1947 года значительно увеличился. Товар. Хлеб. Процент подорожания США 128, Англия 190, Франция 208. Мясо США 126, Англия 135, Франция 188. Масло США 104, Англия 225, Франция 192. Товар Сахар Процент подорожания США – 106, Англия – 233, Франция – 370. И если бы сталинская плановая система была сохранена и еще разумно усовершенствована, а Сталин понимал необходимость усовершенствования социалистической экономики, ведь недаром в 1952 году появился его труд – экономические проблемы социализма в СССР, если бы на первое место была поставлена задача дальнейшего повышения уровня жизни народа, а в 1953 году никаких препятствий к этому не было, мы уже к 1970 году были бы в первой тройке стран с самым высоким уровнем жизни. Вот этим устойчивым улучшением жизни советского народа пугают сегодняшние демократы, оболваниваемый ими народ. Умалчивая о том, что советское государство первым в мире ввело восьмичасовой рабочий день, гарантированное бесплатное образование и здравоохранение, почти бесплатное жилье, пенсию, оплачиваемый отдых, самый дешевый в мире общественный транспорт, СССР первым в Европе после войны отменил карточную систему. Успехи СССР не на шутку тревожили капиталистические страны, и в первую очередь США. В сентябрьском номере журнала National Business за 1953 год в статье Герберта Гарриса «Русские догоняют нас» отмечалось, что СССР по темпам роста экономической мощи опережает любую страну, и что в настоящее время темп роста в СССР в 2-3 раза выше, чем в США. Кандидат в президента США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 году объем русского производства в 3-4 раза превысит американский, и если это произойдет, то последствия для стран Капитала и, в первую очередь, для США окажутся по меньшей мере грозными. А Херст, король американской прессы, после посещения СССР предлагал и даже требовал создания постоянного совета планирования в США. Капитал отлично понимал, что ежегодное повышение уровня жизни советского народа является самым веским аргументом в пользу превосходства социализма над капитализмом. Капиталу, однако, повезло. Умер, скорее был умерщвлен, Сталин. А тогда данная экономическая ситуация привела 1 марта 50 -го года правительство СССР к такому решению. В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже привело к девальвации европейских валют. Что касается США, то непрекращающееся повышение цен на предметы массового потребления и продолжающаяся на этой основе инфляция, о чем неоднократно заявляли ответственные представители правительства США. привели также к существенному понижению покупательной способности доллара. В связи с вышеуказанным обстоятельством, покупательская способность рубля стала выше его официального курса. Ввиду этого советское правительство признало необходимым повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, как это было установлено в июле 1937 года, а на более устойчивой золотой основе в соответствии с золотым содержанием рубля. Исходя из этого, Совет Министров Союза СССР постановил первое Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу в соответствии с золотым содержанием рубля. Второе установить золотое содержание рубля в 0,222 и 168 100.000 г чистого золота. Третье Установить с 1 марта 1950 года покупную цену Госбанка на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота. 4. Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2. 4 рубля за 1 американский доллар вместо существующего 5 рублей 30 копеек. 11 рублей 20 копеек за 1 фунт стерлингов вместо существующего 14 рублей 84 копейки. Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам в случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изменений их курсов госбанку ссср устанавливать курс рубля в отношении к иностранным валютам с учетом этих изменений задел экономики который создал сталин Его планы, подготовленные им люди, как в техническом, так и в моральном плане, были настолько выдающимися, что этот курс не могли растратить ни придурь Хрущева, ни апатия Брежнева. СССР в экономическом плане катился вверх от толчка, данного ему Сталином. В конце раздела еще раз предоставлю слово Пригарину. В 1913 году на долю России приходилось лишь немногим более 4% мировой промышленной продукции, в то время как ее население составляло 9% от населения мира. Это означает, что на душу населения в России приходилось в два с лишним раза меньше продукции, чем в этом мире, включая Азию, Африку и Южную Америку, то есть самые нищие регионы мира. в середине 80-х годов удельный вес населения СССР сократился до 5,5%. Зато доля промышленной продукции Советского Союза в мировом объеме достигла уже 14,5%. Именно эта цифра была названа в статистическом сборнике, который ежегодно готовит ЦРУ Соединенных Штатов. Кстати, наш Госкомстат... давал еще более высокую оценку 20%. Но и по американским данным, уровень промышленного производства в Советском Союзе на душу населения почти втрое превышал средний мировой уровень. С точки зрения динамики, это означает, что за 70 лет советской власти промышленность в СССР развивалась в 6 раз быстрее, чем в остальном мире. Если взять такой обобщающий показатель как национальный доход, то в расчете, выполненном на основе американских данных, он в 1985 году составлял 57% от национального дохода США, а в пересчете на душу населения 46,2% вместо 11,5% в 1913 году. Значит, национальный доход в СССР за этот период рос в четыре раза быстрее американского. Пригарин использует цифры профессора Хьюстонского университета Пола Грегори, данные в журнале «Коммунист номер один» за 1991 год. Начиная с середины 70-х годов, темпы развития страны начали последовательно снижаться. Единственный. Смерть Сталина была радостью для жидов и безутешным горем для людей. Выдающийся советский инженер, доктор технических наук Владимир Акимович Ацюковский вспоминает о тех днях. 5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин. Для подавляющего большинства моего педагога не воевавшего и старшего воевавшего поколения, смерть Сталина явилась величайшей трагедией. Наверное, среди нас были люди, втихомолку радовавшиеся его смертью, но тогда они не смели об этом даже заикнуться. Уже позже они приложили усилия для ошельмования не только имени Сталина, но и всего, что было сделано при нем. Но мы в те дни были охвачены горем и одной мыслью побывать в Москве, чтобы поклониться умершему вождю и учителю. В стране остановилась работа предприятий и прекратилась учеба во всех учебных заведениях. Прекратилась она и у нас, в Ленинградском политехническом институте. Все ходили растерянные, но как только стало ясно, что прощание со Сталином Намечено на 10 марта, многие, в том числе и я, помчались на Московский вокзал в надежде добраться до Москвы. О том, что происходило в Москве, мы не знали ничего. В те дни Московский вокзал напоминал растревоженный улей. Мы поняли, что нам не удастся не только доехать до столицы, но даже выехать из Ленинграда. И я предложил двум своим товарищам простой план — как добраться до Москвы. План состоял в том, чтобы на пригородных поездах объехать все кордоны, которые наверняка выставлены с целью не допустить скопления людей в Москве, а затем уже на дальнем поезде, который, вероятно, все же будет, добраться до места. Ребята отказались, и я поехал один. Мой план удался как нельзя лучше. Лежа на полу под полкой в почти пустом пригородном вагоне, я слышал, как в Любане по перрону ходили патрули, кого-то задерживали, но в мой вагон не пришел никто, и вскоре поезд покатился дальше. Не помню, где и как удалось подсесть в битком набитый дальний поезд, но в Москву я прибыл на второй день похорон утром и отправился прощаться со Сталином. Что произошло в Москве в первый день похорон, хорошо известно. Власти выпустили из рук контроль за ситуацией. Москва оказалась переполнена людьми, рвавшимися в Октябрьский зал, в котором было выставлено для прощания тело Сталина. Была страшная давка, в которой погибло много народа. Никто не ожидал такого скопления людей. И только через сутки... Как раз к тому времени, когда мне удалось добраться до Москвы, порядок был наведен, вся Москва была перекрыта кордонами, и к Сталину допускали только организованные делегации. Мне удалось пройти к площади Свердлова только потому, что я носил шинель, которую мне выдали еще в спецшколе ВВС после ее окончания. Уже вечером, воспользовавшись темнотой, И, смешавшись с какой-то военной делегацией, я прошел с ней все кордоны. Но на площади Свердлова делегацию погнали с площади за недисциплинированность. Жены военных, шедшие в той же колонне, вели себя неприлично, хохотали, веселились и, в конце концов, всю колонну завернули. Но я уже был на площади Свердлова и уходить оттуда не собирался. И к ночи. Со вторых суток на 3 на площади свердлова собралось около 100 человек таких же проходимцев как я нас не стали разгонять а под утро уже часов 7 третьего дня похорон построили в общую колонну и с нас началась та гигантская очередь желающих попрощаться со сталином которая растянулась по всей москве никакой давки больше не было Порядок был полный. Я прошел в первые сотни людей, попрощался с человеком, которого почитал больше всех на свете, и уехал домой в общежитие своего института. А еще через два дня я был вызван на факультетское комсомольское бюро для объяснений, как я посмел бросить свой институт в такие дни». Такие же объяснения давал каждый, кто пытался выехать в те дни в Москву, но дальше московского вокзала не уехал. А я уехал, и мне было оказано особое внимание. «Понимаешь ли ты, что ездить в Москву было нельзя?» — спросили меня. «Понимаю, конечно», — ответил я. «А знал ли ты, что тебе попадет за это?» «Конечно, знал. И все же поехал. И что же?» «В следующий раз опять побежишь?» «Вы спятили», — сказал я комсомольскому начальству. какое это может быть следующий раз? Сталин у нас был один, и я ездил прощаться с ним, а не с вами. Никакого следующего раза быть не может». «И ты не раскаиваешься?» «Не раскаиваюсь», — ответил я. И тогда было принято решение исключить меня из комсомола. Комсомольская группа, узнав об этом, встала за меня насмерть. Она выразила недоверие факультетскому бюро и потребовала перенесения дела не в комитет комсомола, где меня наверняка бы исключили со всеми вытекающими из этого последствиями, а на факультетское собрание, которое давно было намечено на ближайшие дни. И факультетское собрание, принципиально осудив меня, за недисциплинированность вынесло мне общественное порицание, чем и ограничилось. Я остался и в комсомоле, и в институте. В. А. Ацюковский. Приключения инженера. Записки активиста. Город Жуковский, Петит, 1998 год. Глава 13. Встречный бой. Жиды уже устали ждать. Мы столько времени посвятили жидовне, что могло показаться, будто все эти разборки с жидами занимали все время Сталина. На самом деле это не так. Все его время уходило на управление страной, на руководство людьми. И жидами Сталин занимался постольку, поскольку они заставляли его... ими заниматься, а они заставляли. Огромная страна, огромные проблемы, огромен энтузиазм людей, создающих народное богатство, и на это богатство, как шакалы, перли жиды всех национальностей, чтобы получше устроиться, чтобы много жрать, сношаться и ничего не давать взамен. Устраивались, урывали. Но счастья не было. Проклятый Сталин не давал жидам жить. Вот бы Жукову пригласить на дачу других жидов и похвастаться, сколько картин, ковров, книжек с золотым тиснением он украл в Германии. Все остальные жиды попадали бы от зависти. А Сталин взял и приказал все это добро у Жукова конфисковать, продать, а на вырученные деньги улучшить жизнь людей. Вот бы певице Руслановой надеть на себя все эти триста карат бриллиантов, что ее муж украл в Германии. Все остальные жидовки от зависти бы обмочились. Так нет же. У нее бриллианты для тех же целей конфисковали, а саму с мужем еще и посадили. Так что уж певцу Александровичу с его целей бриллианты пришлось прятать настолько далеко, что и воры не нашли. Ну что это за жизнь для жидов? Устроишься секретарем райкома или в аппарат обкома и ждешь, что тебе все начнут домой нести разные блага, а проклятый Сталин заставляет день и ночь работать, да еще и через МГБ слежку установил за твоим моральным обликом. Вот у секретаря ленинградского обкома и горкома Попкова дошли всего 15 костюмов так ведь и это лыков вставили в строку приговора. но как бедному жеду жить при сталине а ведь эти жеды после того как коммунистам быть уже было не страшно плодились с невероятной скоростью я уже писал что был такой секретарь ЦК шипилов Сначала, как водится, делал вид, что верно служит Сталину, потом Хрущеву. Писал для Хрущева доклад о разоблачении культа личности Сталина. Но в 1957 году, когда Молотов, Каганович и Маленков попытались сместить Хрущева, Шипилова подвел нюх. Он не вовремя переметнулся на сторону Молотова и остальных. Однако Хрущев выкрутился... выпер своих противников не только из цк но и из партии а заодно и шипилова причем маленков молотов и каганович во всех документах назывались как самостоятельные личности просто по фамилиям а шипилов к ним был присовокуплен как не самостоятельная шестерка в связи с чем эта компания официально именовалась маленков молотов каганович и примкнувший к ним Шипилов. В то время ходил анекдот. Какая в СССР самая длинная фамилия? Примкнувший к ним Шипилов. Так вот, этот Шипилов написал уже цитированные мной воспоминания, в которых с циничной откровенностью показывает, кем были на самом деле все эти верные сыны партии в ее аппарате. Кем была и кем пополнялась партноменклатура? Простите за длинную цитату. Во главе управления пропаганды и агитации ЦК стоял многие годы Г. Ф. Александров, сам по себе умный и книжно грамотный человек, хотя я думаю, что он никогда не знал и никогда не изучал марксистско-ленинскую теорию капитально по первоисточникам. Опытный педагог и пропагандист Александров представлял собой типичный образец «катедр-коммунист», то есть коммуниста от профессорской кафедры. Он никогда не занимался никакой практической работой ни в городе, ни в деревне. Не был он и на фронте. Окончил среднюю школу, затем философский факультет, затем сам стал преподавателем философии, а вскоре начальником управления агитации и пропаганды ЦК и академиком. Вот и весь его жизненный путь. Классовая борьба, социалистическое строительство, трудности, противоречия, война, империалистический мир — все это было для него абстрактными понятиями, а революционный марксизм — суммой книжных истин и цитат. Возглавив агитпроп, после опустошительных чисток 37 38 годов александров и в аппарате цк и на всех участках идеологического фронта расставлял своих мальчиков типичными для этого обширного слоя людей выдвинутых на руководство участками духовной жизни общества были заместители александрова пн федосеев в с кружков главный редактор газеты «Известия», а затем «Правды» лф Ф. Ильичев, заместитель Александрова по газете «Культура и жизнь» П. А. Сатюков и многие другие. Все они, используя свое положение в аппарате ЦК и на других государственных постах, лихорадочно брали от партии и государства полными пригоршнями, все материальные и иные блага, которые только можно было взять. В условиях еще далеко не преодоленных послевоенных трудностей и народной нужды они обзаводились роскошными квартирами и дачами, получали фантастические гонорары и оклады за совместительство на различных постах. Они торопились обзавестись такими акциями, стрижка купонов с которых гарантировала бы им богатую жизнь на все время и при любых обстоятельствах. Многие в разное время и разными путями стали академиками, в том числе, например, Ильичев, который за всю жизнь сам лично не написал не только брошюрки, но даже газетные статьи, это делали для него подчиненные, докторами, профессорами, и прочими пожизненно титулованными персонами. За время войны и после ее окончания Сатюков, Кружков, Ильичев занимались скупкой картин и других ценностей. Они и им подобные превратили свои квартиры в маленькие лувры и сделались миллионерами. Однажды академик пф Юдин, бывший некогда послом в Китае, Рассказывал мне, как Ильичев, показывая ему свои картины и другие сокровища, говорил, имея в виду, Павел Федорович, что картины — это при любых условиях капитал. Деньги могут обесцениться, и вообще мало ли что может случиться, а картины не обесценятся». И вообще мало ли что может случиться. Именно поэтому они из любви к живописи, в которой ничего не смыслили, все они занялись коллекционированием картин и других ценностей. За время войны они заодно всячески расширяли и укрепляли свою монополию на всех участках идеологического фронта. На протяжении послевоенных лет Я получал много писем и устных жалоб от бывших политотдельцев и фронтовиков, что они не могут получить работу, соответствующую их квалификации, или даже вернуться на ту работу в сфере науки, литературы и искусства, с которой они добровольно уходили на фронт. Впрочем, такие явления монополизации руководства и пренебрежения или даже неприязни к фронтовикам и инвалидам войны, имели место и на других участках государственного и партийного аппаратов. Расследованием по письму в ЦК одной из оскорбленных матерей было установлено, что некий окололитературный и околотеатральный деятель организовал у себя на роскошной квартире великосветский дом терпимости. Он подбирал для него молодых привлекательных киноактрис, балерин, студенток и даже школьниц, старшеклассниц. Здесь и находили себе Усладу, Александров, его заместители Еголин, Кружков и некоторые другие. Кружков использовал великосветский вертеп и для скупки картин. Что касается многих других Александровских мальчиков, то они проявили обычную для таких людей живучесть. Сбросив с себя несколько мимикрических одеяний, они, когда это оказалось выгодным, стали ярыми поборниками Хрущева. Эта бесчестная комарилья образовала при Хрущеве своего рода мозговой трест и стала управлять всей идеологической работой в стране. Вы видите... Как Сталин не старался отобрать честных и порядочных людей, как бы жестоко он не наказывал подонков, а соблазн партноменклатурной халявы был так велик, что жиды лезли в органы управления партией с отчаянной решимостью. Страх тяжелой руки Сталина и алчность к животным благам порождали у жидов всех национальностей такую ненависть к вождю трудового народа. что, перефразируя известное положение, можно сказать, верхи уже не удерживали жидов в узде, а жиды уже не могли ждать, пока Сталин умрет своей смертью. Вот это и есть мотив убийства Сталина, а затем и Берия. Но этот мотив не полный Его Брестская крепость Не надо думать, что Сталин мог вот так взять и подарить жидам дело своей жизни, свой народ. Нет, Сталин дал жидам свой последний бой и пал именно в этом бою у стен защищаемого им коммунизма. Не для того он посвятил жизнь своему народу, чтобы заменить ему паразитов-капиталистов на паразитов-жидов. Чтобы понять план того боя, который Сталин пытался выиграть у жидов, напомню, что в основе проблемы было двоевластие в стране. Не неся ответственности по существу, партийный аппарат стал паразитическим и быстро заполнялся жидами. Для победы над жидами, для спасения страны и партии нужно было отстранить партаппарат. от государственной власти. Если хотите, то нужно было создать ситуацию, как сегодня, но только не в таком карикатурном виде, а всерьез. Сегодня есть правящая партия «Медведь» и есть президент Путин от этой партии. Но партаппарат партии «Медведь», даже будь она не мифической, не может дать команду даже постовому милиционеру. Он и сама партия имеют только одну задачу – пропагандой среди населения обеспечить в Думе депутатов Медведей и президента Медведя. Повторяю, Медведь – это карикатура и на партию, и на здравый смысл. Но ВКПБ отнюдь бы не была карикатурой. У коммунистов была и конечная цель коммунизм. Была и работа для ума, идейные проблемы по выбору путей его строительства. Но отойдя от непосредственной власти, ВКПБ перестало бы быть халявой для жидов. Как с помощью такой партии устроишься? Она же власть устроит тебя писателем или послом, ученым или завбазой не имеет. Уйди в кпб от власти, и оказалось бы, что быть членом партии – это значит жить для коммунизма. Быть секретарем такой партии – это значит по уму и честности превосходить всех, кто живет для коммунизма. Но на хрена это же да? вот партия от непосредственного управления государством – Восстанавливал действия сталинской конституции в полном объеме. Статья о руководящей роли КПСС появилась в конституции только при Брежневе. Спасал государство и спасал партию. Партия продолжала контролировать, но не органы управления страной, а мораль в обществе. Сталинская конституция запрещала иметь контрреволюционные, буржуазные партии, партии, посягающие на власть трудящихся. Но эта конституция не запрещала иметь несколько коммунистических партий. ВКПБ в принципе могла разделиться по взглядам на вид деталей конечной цели коммунизма по путям его достижения. Это бы еще более усилило интеллектуальную борьбу в коммунистической среде, усилило бы поиск истин. Коммунисты стали бы интеллектуальной и моральной элитой общества, а не тем жидовским дерьмом, которое предало и коммунизм, и СССР в числе первых. Следует добавить, что ненужность партноменклатуры для управления страной была не теорией, а уже зарекомендовавшей себя практикой. Аппарат партии активно участвовал в управлении только до тех пор, пока вождь СССР его возглавлял. Еще раз напомню структуру ВКПБ. Раз в три года члены партии избирали делегатов на съезд, и съезд ВКПБ избирал руководящий орган партии, Центральный комитет. Сразу после съезда члены ЦК избирались секретарей партии для непрерывного руководства собственной партией и политбюро для непрерывного руководства и партией и государственным аппаратом, после чего члены ЦК разъезжались и собирались в дальнейшем от случая к случаю Генеральный секретарь ВКПБ Сталин был членом Политбюро, а поскольку он лично был и наиболее выдающимся государственным деятелем, то его личное влияние позволяло ему проводить в Политбюро и ЦК свои решения и, как результат, руководить страной. Так как у главы страны вопросов для решения возникает очень много, то до войны Политбюро заседало... по меньшей мере раз в неделю, поскольку, судя по номерам протоколов и решений, Политбюро решало 50-60 вопросов в месяц. Но как только Сталин в мае 1941 года стал официальным главой страны, председателем Совнаркома, заседания Политбюро для него стали ненужной обузой, потерей времени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 по-видимому, только для решения сугубо партийных вопросов. Жорес Медведев в журнале «Урал», номер 7, 1999 год, сообщает, что, к примеру, в 1950 году политбюро ЦК ВКПБ собиралось всего шесть раз, в 1951 году — пять раз, и в 1952 году — четыре раза. То есть, с точки зрения... управление государством, этот орган утратил свою роль. Текущее управление партией Сталин мог вести как генеральный секретарь, но, судя по всему, он это управление сильно упустил. Иначе бы не было ленинградского дела, партноменклатура боялась бы своевольничать. Очень редко собирались в плену МЦК. И, видимо, только для освещения голосованием кадровых перестановок. А съезды в ЭКПБ 13 лет вообще не собирались. Не было в них нужды. А ведь это были периоды очень тяжелые, периоды войны и восстановления страны. Хотел этого сам Сталин или нет? Делал он это специально или нет? но такой практикой он подтвердил, что в руководящей роли партии в государстве нет никакой необходимости. Роль ее в обществе должна быть другой. В это время совместные решения партии и правительства Сталин подписывал только как председатель Совета Министров. От партии эти документы подписывал один из секретарей, сначала Жданов, После него – Маленков. Тем не менее, в обществе авторитет партноменклатуры не падал, это надо специально подчеркнуть, только потому не падал, что Сталин оставался в должности генерального секретаря. Его авторитет вождя придавал авторитеты всему партийному аппарату. так и теоретически было ясно, что партаппарат – От управления страной нужно устранять. И практически это было подтверждено. Что нужно получить, было ясно. Но вот как это получить? Объявить, что ВКПБ нужно устранить от власти? За что? Партия потеряла половину своего состава в боях на фронтах. И даже ее аппарат, особенно низовой, еще далеко не весь, ожедился. За что же ей такое недоверие? Более того, ведь это плохой пример для тех стран, где коммунисты еще не пришли к власти. Там-то ведь власть надо захватывать. Операцию по отсечению номенклатуры от непосредственного руководства государством надо было произвести без боли и без большого шума. Процесс должен был пройти естественно, и Сталин взял в руки скальпель. Этим скальперем был девятнадцатый съезд ВКПБ, прошедший осенью 52-го года. Девятнадцатый съезд. Сначала несколько слов вообще. Съезд этот интересен тем, что, начиная от Хрущева любую память о нем, Партноменклатура старалась тщательно уничтожить. При Брежневе начали выпускать стенограммы всех съездов ВКПБ и КПСС и следующих за ними пленумов ЦК, на которых происходили выборы руководящих органов. Выпуск стенограмм начали интересно. Со стенограмм первого и сразу двадцатого съезда в партии. А когда издания этих документов довели до материалов 18-го съезда ВКПБ, то на нем печатание стенограмм и прекратили. Почему? Ведь 19-й съезд — это публичное мероприятие, парадное. На нем присутствовали делегации всех зарубежных компартий, масса журналистов. Что же здесь скрывать? Это так... Но на этом съезде Сталин выступил всего лишь с небольшой заключительной речью и только. А вот на пленуме ЦК сразу после съезда, на мероприятии закрытом, он сказал главную речь и говорил полтора часа. И если издавать материалы 19-го съезда, то надо было издавать и стенограмму пленума. А это уже невозможно было сделать». Чуть ли не полстолетия пишут о Сталине как о величайшем негодяе, убивавшем людей тысячами во имя власти. Но не приводят ни единого клочка бумаги с собственноручными заметками Сталина по этому поводу, либо с заметками, которые можно было бы так истолковать. Вообще не приводят фотокопий ни единой странички, написанной сталиным А ведь у него... Не было этих придурков, спичрайтеров и имиджмейкеров. Он все свои статьи писал сам, тезисы докладов сам. Иногда, расслабляясь, писал «Бог знает о чем», например, о вопросах языкознания. Работа, безусловно, признанная всеми специалистами в этой области. Где рукописи Сталина? Сталин заставлял идеологов партии работать над теорией построения коммунизма, над теорией путей к нему. Заставлял других, а сам не работал. Этого быть не может. Он работал. Но, повторяю, где его рукописи? Жорес Медведев об этом написал лапидарно. Личный архив Сталина... был уничтожен вскоре после его смерти. Оцените, насколько страшны были для последующей номенклатуры идеи Сталина, что эта номенклатура боялась их даже хранить. А 19 съезд — это была та часть идей Сталина, которую ожидовленная партноменклатура боялась особенно сильно. Давайте рассмотрим то, что об этих идеях известно, и восстановим то, что пытаются скрыть. Историки пишут, что решение Сталина созвать съезд в ЭКПБ было неожиданным для аппарата партии. Сталин принял это решение в июне 52 -го года, а уже в августе был опубликован проект нового устава в ЭКПБ. То есть Сталин созывал съезд именно для этого, для изменения статуса партии и ее организационной структуры. Как говорится, уели его и страну жиды пора было принимать меры. Уверен, что для 99% членов партии, рассматривавших устав, новый текст не представлял ничего интересного или особенного. поскольку речь шла о каких-то естественных, увеличении количественного состава руководящих органов в связи с резким ростом рядов партии, либо, на первый взгляд, косметических изменениях, новое название партии и ее руководящих органов. Однако давайте рассмотрим эти изменения внимательно, Поскольку Сталин был слишком умным человеком, чтобы даже запятую в документе поменять просто так, без особой нужды, начнем, казалось бы, с пустяка. Название «Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков» менялось на «Коммунистическая партия Советского Союза». Первое название объявляло всем, о независимости партии от государства, от советской власти. Слово всесоюзное обозначало просто территорию, на которой действует эта часть Всемирного коммунистического интернационала. До роспуска Коминтерна в 43 году на титульном листе членского билета ВКПБ Вверху было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В середине – партийный билет. И в самом низу – ВКПБ, секция коммунистического интернационала. Новое название намертво привязывало партию к государству. Партия становилась как бы собственностью СССР. структурным подразделением советской власти. Было правительство Советского Союза, Министерство обороны Советского Союза. Теперь вместо ВКПБ стала и Коммунистическая партия Советского Союза. Дальнейшие изменения были уже кардинальными. Вместо Политбюро ЦК партии полагалось сформировать... Только президиум. Полагаю, что многие считают это одним и тем же руководящим органом. Действительно, убив Сталина, номенклатура не дала этому органу измениться. А в 1966 году вернула ей прежнее название. Но мы ведь рассматриваем не то, сделала она, а то, что хотел сделать Сталин. Бюро — это суверенный руководитель, состоящий из нескольких человек. Бюро свое решение ни с кем не согласовывает, а президиум — от латинского «сидеть впереди» — это всего лишь представители другого руководящего органа, и он лишь часть вопросов может решать самостоятельно, а крупные вопросы, даже если он их и принял, обязан после этого утвердить у того, кого он представляет. Скажем, президиум Верховного Совета СССР мог сам заменить министра СССР, но впоследствии обязан был это новое назначение утвердить на ближайшей сессии Верховного Совета. И эта замена политбюро, На президиум означало, что партия лишается органа, непосредственно руководящего всей страной, и ей создается орган, который руководит только партией, и то в перерывах между пленумами ЦК. Повторю, что Конституции Политбюро не предусмотрено, но в него всегда входили оба высших представителя советской власти – председатель Президиума Верховного Совета и председатель Совета Министров. От руководителей партии, ее секретарей 5-6 человек, в политбюро всегда входил генеральный секретарь и еще один-два секретаря, которые менялись в зависимости от их личного авторитета. А от правительства входило еще несколько министров. Таким образом, как я уже писал, Политбюро было неким между собойчиком высших должностных лиц государства, которые одновременно являлись товарищами по одной партии. И решения Политбюро были обязательны для исполнения каждым, поскольку они, по сути, исходили от главы советской власти и главы советского правительства. И для партии они были обязательны, поскольку исходили от генерального секретаря. Если опираться на документы, то после 1939 года 18-й съезд ВКПБ, согласно уставу высшей руководящий орган партии ЦК ВКПБ,